Катрина подром увидела на руках кровь. Ну вот, пожалуйста, весь день работы на смарку. Пробирка протекла. Очевидно, какой-то идиот из передвижной станции по сдаче донорской крови плохо закупорил ее, что случалось довольно часто при переправке продукта в распределительный центр. Подобные проколы неизбежны, когда имеешь дело с неквалифицированным персоналом. Да и что от них ожидать? Месяцем раньше группа работала в салоне видеопроката. Еще через месяц те же люди будут торговать бижутерией. А теперь вот кровь перевозят. Зараженную кровь. «Слава Богу, что на мне резиновые перчатки!» Катрина терла и отмывала руки дезинфицирующим мылом в помещении распределительного центра. Из холодильного отделения вышел ассистент. Одет он был в зимнее пальто на меху. В руках коробка, где могла поместиться с пробирок на сухом льду, прикрытых сверху пузырчатой целлофановой прокладкой. «Куда отправлять?» — спросил он. Сидней, Австралия». Он взял ручку и специальную наклейку для указания адреса. Знаешь, совсем недавно видел по ящику передачу про этот самый Сидней. Оказывается, туда англичане отправляли самых закоренелых преступников. Это было давно. Так стало быть, все тамошние жители являются потомками уголовников и каторжников. Но не все. И все равно тюрьма, она и есть тюрьма. У них, небось, и так полно крови, зараженной СПИДом. Зачем им наша? Катрина выразительно закатила глаза. Нет, работать приходится просто с дебилами. Полными дебилами. Он обмотал коробку куском липкой ленты, наклеил бирку с указанием адреса доставки. Ну вот, готово. Наш футбольный мячик готов к отправке в Австралию. Как дам сейчас ногой, так и перелетит через моря океаны. Даже думать не смей. Да что я, дурак, что ли? Он снял пальто, повесил на крючок рядом с входом в холодильный отсек и направился к выходу. Эй, гений! окликнула его Катрина. Ты ничего не забыл? Он обернулся и, увидев у нее в руках незаполненный до конца бланк, тихонько застонал. Послушай, может, хватит? И без того уже добрых три часа сную в этот холодильник и обратно. Неужели не можешь заполнить за меня счет фактуру, детка? ладно, так и быть, но при условии, что ты перестанешь называть меня деткой». Он подмигнул и улыбнулся так, что ее едва не стошнило. «Ты все правильно поняла, милашка». Она решила пропустить это мимо ушей. «Так будет проще». Она вовсе не собиралась работать здесь до конца своих дней и напрасно тратить время, принуждая других исполнять свои обязанности как следует. Да и так уж много времени уходит на бумажную работу. Один подлинный счет фактуры на законное приобретение и продажу зараженной крови и счет четыре поддельных для фиктивных покупателей чрезвычайно дорогого медицинского материала, которого на самом деле не существовало. У корпорации под названием Биологические исследования имелось достаточно сотрудников, материала и торговых сделок, чтобы выглядеть в вполне приличной компанией, продающей образцы крови для использования в медицинских исследованиях. Самое удивительное, Этот кровяной бизнес стал для нее большим шагом в карьере. Лет 12 назад Катрина добиралась в Майами с Кубы кружным долгим путем через Чехословакию. Четыре года прожила в Праге в качестве участницы одной из самых позорных и малоизвестных программ Фиделя Кастро. 17 лет в числе 80 тысяч молодых кубинок и кубинцев ее отправили в Восточную Европу для работы за чисто символическую плату. Страны получали дешевую рабочую силу, распределяя кубинцев туда, где отказывались работать европейцы. Кастро взамен получал твердую валюту. А в Чехословакию Катрина почти ничего не видела, кроме завода, на котором работала, до комнатки, которая делила с семью другими девушками. Обещанной зарплаты и той не видела. Все это укрепило ее в решении никогда не возвращаться на Кубу. Со временем она стала мечтать только об одном – как бы выбраться из Праги живой, Но временами казалось, что это невозможно. Катрина. Она подняла глаза от бумаг и увидела в дверях босса. Владимир служил своего рода официальным прикрытием их деятельности. На складе почти не бывал, особенно с тех пор, как они занялись этим бизнесом с кровью. Да, сэр. Он приблизился, осторожно обходя разбросанные по бетонному полу коробки. Под мышкой у него была зажата глянцевая красная папка, содержащая самые последние документы по маркетингу для корпорации Виатико Сюленш. Катрина поняла, он пришел совсем по другому поводу. Офисы двух компаний делили между собой это помещение. «Только что говорил по телефону с парнем, который сказал, что ты направила его ко мне». «И я направил к вам?» Низкий голос, как у старого здоровенного спортсмена, сказал, что хочет встретиться и поговорить, будто бы у него... Какое-то очень выгодное деловое предложение к Виатику. Его имя? Тео. Тео Найт. Ты его знаешь? Катрина сразу же вспомнила имя. «Да, знаю». «Я договорился о встрече в Буром Медведе сегодня вечером. Я он очень настойчиво приглашал тебя». «Ты пойдешь?» Катерина отложила в сторону бумаги, и изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. «Да, конечно, всегда приятно поболтать со старым дружком Тео».